Гальбах, Поль, Анри, Барон. Годы жизни 1723-1789. В том же направлении, в каком развивали философские взгляды Ламетри и Гельвеций, писал и барон Гальбах. Свои идеи о нравственности он изложил в книге «Социальная система», вышедшей в 1773 году. Эта книга была осуждена французским парламентом 1776 году. Гальбах стремился обосновать этику на чисто естественных началах, без всяких метафизических предпосылок. Он признавал, что человек стремится к счастью. Вся его природа влечет его к тому, чтобы избегать страдания и стремиться к удовольствию. В поисках удовольствий человек руководится разумом, то есть знанием истинного счастья и средств к его достижению. Справедливость заключается в том, чтобы дать человеку возможность пользоваться или не мешать ему пользоваться своими способностями, правами и всем необходимым для жизни и счастья. Идеи Гальбаха о нравственности разделялись большинством французских энциклопедистов, которые были в большой дружбе с Гальбахом. Его салон в Париже служил местом собрания самых выдающихся мыслителей того времени. Дидро, Даламбера, Гримма, Руссо, Мармантеля и других. Через них идеи Гальбаха получили свое дальнейшее развитие, сделавшись одним из основных элементов всей философии энциклопедистов. Энциклопедисты и их философия являются главными и характерными выразителями идей всего XVIII века. Энциклопедия представляет свод, всего, что достигло человечество в области науки и политики к концу 18 столетия. Она представляет истинный памятник научной мысли 18 века, так как в ней сотрудничали все выдающиеся люди передового направления во Франции, и ими был выработан тот дух разрушающей критики, который вдохновлялись потом лучшие люди Великой Французской революции. Инициаторами и душой энциклопедии были, как известно, философы Дидро, Дени, годы жизни 1713-1784, и Доламбер Жан, годы жизни 1717-1783. Энциклопедисты ставили своей целью освобождение человеческого ума при помощи знания. Они относились враждебно к правительству и ко всем традиционным идеям. на которые опирался старый порядок. Не мудрено, что правительство и духовенство объявили с самого начала войну энциклопедистам и ставили всяческие препятствия к распространению энциклопедии. Этика энциклопедистов, разумеется, была в соответствии с идеями, господствовавшими в то время во Франции. Основные ее положения можно выразить так. Человек стремится к счастью. и для этого люди объединяются в общество. Все люди имеют одинаковое право на счастье, следовательно, и на средства его достижения, поэтому справедливое отождествляется с полезным. Недоразумения, происходящие от столкновения разных прав, должны устраняться законами, которые являются выражением общей воли, и должны освещать лишь то, что полезно для счастья всех». В этом же направлении писал и священник Рейналь, Гийом, годы жизни 1713-1796, сочинение которого «История поселений и торговли европейцев в Индии» по духу настолько принадлежит к энциклопедии, что ее многие приписывали дедро Она была написана так привлекательно, что в короткое время выдержала несколько изданий. В ней естественное состояние диких племен рисовалось в верных красках и восстанавливалась правда о том, что действительно представляют собой первобытные люди, которых прежние католические миссионеры изображали в самых черных красках, как исчадие ада. Вместе с тем Рейналь горячо проповедовал необходимость освобождения негров, так что его книгу впоследствии называли «Евангелием чернокожих». Наконец, в том же гуманном и вместе с тем научном духе писал о необходимости смягчения нравов, уничтожения пыток и казней, и итальянец Чезаре Беккария, годы жизни 1738-1794, он пропагандировал в Италии идеи французских энциклопедистов, и в 1764 году написал книгу «О преступлении и наказании». Эта книга была тотчас же переведена на французский язык аббатом Морелле, а Вольтер, Дидро и Гельвецей написали к ней свои дополнения. В своей книге Беккария доказывал, что жестокие казни, практиковавшиеся в то время в Европе, не только не искореняют преступлений, а наоборот делают нравы еще более дикими и жестокими. Он предлагал для предупреждения преступления распространять в народных массах просвещение. в конце 17 и в начале 18 века во Франции появились многочисленные утопии, то есть попытки изобразить каким могло бы быть человеческое общество, построенное на разумных началах. Все эти утопии были построены на вере в могущество разума и на вере в то, что нравственность заложена в самой природе человека. Наиболее выдающимся писателем, выступившим во Франции с такого рода утопиями, был аббат Морелли, -э издавший в 1753 году коммунистический роман «Крушение плавучих островов». В этом романе Морелли -э стремился доказать, что народы могут достичь счастливой жизни не путем политических реформ, а путем исполнения законов природы. Свои коммунистические идеи Морелли -э подробнее изложил в своем сочинении «Кодекс природы или истинный дух ее законов». В этом своем произведении Морелли -э подробно описывал коммунистическое устройство общества, в котором ничто не может быть собственностью отдельного лица, за исключением предметов повседневного потребления. Книги Морелли -э имели громадное влияние перед революцией и долго служили образцом для планов перестройки общества на коммунистических началах. Ими вдохновлялся, по всей вероятности, Габриэль де Мобли, годы жизни 1709-1785, который в своих произведениях проповедовал коммунизм и общность имуществ. Согласно Мобли, Самым главным препятствием, мешающим людям жить счастливой и нравственной жизнью, является жадность, и поэтому нужно прежде всего уничтожить этого вечного врага равенства и создать такой общественный строй, в котором никто не имел бы повода искать своего счастья в увеличении своего благосостояния. Впоследствии этими идеями вдохновлялся Грак Бобёв, которые вместе со своими друзьями Буонаротти и Сильвеном Маришалем составили заговор равных, за что Бобёв был казнен в 1796 году. Наряду с утопической критикой коммунистов, в середине XVIII века физиократы во главе с Кене, годы жизни 1694-1794, предприняли чисто научную критику современного им общества, и впервые указали на коренной недостаток общественного устройства. Разделение общества на класс производителей и на паразитический класс собственников. И заговорили о национализации Земли. Необходимость общественного переустройства чувствовалась во Франции все настоятельнее и настоятельнее. И с критикой старого порядка в середине 18 века выступил во Франции величайший мыслитель той эпохи барон Монтескье.